Судья внезапно назначил внеочередное заседание, сообщил он. Выяснилось кое-что новое? Так давайте пойдём к нему и спросим, с нетерпением воскликнул Джоу Даюань. Неужели он узнал, кто убил Хуана? Сейчас начнётся заседание, ответил Дао Гань. А, судья, попросил не беспокоить его до начала. Хорошо. Тогда пойдём сразу в зал, сказал Дяудай. Пойдёмте, господин Джо. Мы найдём вам место в первом ряду. Ну, я и в последнем ряду могу постоять, усмехнулся Джо. Не придётся продираться сквозь толпу. Хотя спасибо вам. Народу и в самом деле собралось огромное количество, заседание, как видно, ожидалось особенно интересное. Они вошли в зал суда через боковую дверь, через которую обычно входил судья, и оказались прямо у возвышения. Сыщики заняли свои места на возвышении, а Джоу прошёл в первый ряд зрителей и встал там, прямо за спиной пристол. В толпе послышался шёпот. Все увидели судью Ди. Он не спеша прошёл на своё место, и когда он сел, мажун и дяодай заметили, что его лицо ещё темнее и суровее, чем было вчера вечером. Судья ударил молотком о стол и заговорил: Лорд Бэ Джо собрался сегодня на экстренное заседание в связи с тем, что были обнаружены новые улики, касающиеся убийства в доме торговца древностями Бантана. Принесите первое доказательство последние слова Опносились к старости, который вышел и почти сразу же вернулся с большой коробкой. Мажун и Дзялдай обменялись непонимающими взглядами. Начальник поставил коробку на пол около судейской скамьи и аккуратно открыл. Он постелил на край скамьи лист чистой бумаги. вынул из коробки то, что в ней лежало, и поставил на бумагу. Это оказалась огромная снежная голова. Вместо глаз у которой были два ярко-красных рубина. Все присутствующие пили с взглядами в снеговика. В глазах рубинах словно таилась угроза, таким холодным и враждебным светом они сияли. Судья молчал, он не сводил взгляда с джоу до -да юаня, Он медленно, будто во сне, сделал несколько шагов вперёд и остановился у снеговика, едва не соприкасаясь с ним лобом. "Отдайте мне мои рубины", хрипло выдохнул он. и поднял руку, обтянутую перчаткой, но судья Ди опередил его движение. Он ударил по голове молотком, и снежное покрытие слетело, обнажив отрубленную голову женщины. Мажун зарычал и бросился был на Джоу. На судья успел схватить его за руку. "Стой где стоишь", приказал он. Дяо Дай подскочил к Мажуну и крепко сжал его плечо, не давая вырваться. Дзяо Да Юань неотрывно смотрел на голову. "Зали повисла мёртвая тишина". Наконец Джо отпустил глаза. Он наклонился и поднял рубины, упавшие вместе со снегом. Он снял перчатки и, бережно положив рубины на ладонь, принялся нежно поглаживать их пальцами другой руки, но губах его играла какая-то детская улыбка. О, мои камни, шептал он. О, мои прекрасные камни алые, словно капли крови. Все взгляды были прикованы к его фигуре. Все смотрели на этого высокого, статного человека, в приступе безумия разглядывающего свои сокровища словно ребёнок любимую игрушку и не сразу заметили собравшиеся женщину которую вёл долгань